Глава 17. Когда я вернулся в форт и устало плюхнулся на постель, моя голова гудела, как медный котел, по которому с размаху ударили палкой. С нисом мы пока оставили вопрос открытым. Такие дела с наскоку не решаются. Да и не стал он давить, согласившись дать мне на размышление время, хотя бы до окончания командировки. После встречи еще осталось около половины Рина, чтобы спокойно вернуться домой, открыть портал и заскочить в студенческий городок неподалеку от Гуарского королевского университета. Однако именно после этого у меня, и без того изрядно озадаченного, совсем ум за разом зашел, потому что оказалось, что скромная квартирка, которую снимала на окраине города леди Наоми, опустела. Ни ее вещей, ни следов сборов, ни других признаков того, что леди поспешно съехала в доме, не было. Внутри оказалось так чисто, что становилось ясно. Собирались тут явно с умом, не забыв ни зубной щетки, ни полотенца, ни старого носка на полу. Ни записки, ни даже крохотного намека, куда и зачем она уехала, ничего, кроме того самого «прости», который я уже видела. В итоге домой я вернулся в состоянии полнейшей растерянности. А единственное, на что у меня хватило соображения, это написать короткое письмо и попросить Макса отправить его на адрес секретаря университетского магистрата. Если Наоми там еще работает, то, по идее, должна увидеть и пояснить, в чем дело. Если же нет, что ж, у женщин я всегда плохо понимал, в том числе и причины, по которым у них иногда вспыхивала смертельная обида. Наверное, по возвращении на моем лице так явственно проступило недоумение пополам с досадой, что прекрасно чувствующее мое настроение пакость запрыгнула на плечо и, обняв меня лапками за шею, сочувственно засопело. Да и мерзость вдруг прониклась унынием, поэтому, запрыгнув на кровать, молча леглась у меня на коленях. Спустя какое-то время она даже тихонько замурлыкала, и как-то после этого стало полегче, что ли. В итоге уснул я уже спокойно, чисто продрыг до полудня, затем наведался, как переписывали правила к целителю, демонстрируя слегка подросшую за неделю кошку. Размерами она теперь не уступала пакости, да и во всем остальном, в том числе и в умственном развитии, заметно прибавила. Очень необычное создание, признал Лисоти, закончив с осмотром и убедившись, что Нура к нему почти привыкла и больше не шипит при каждом удобном случае. «Она вас слушается?» Я пожал плечами. Слова, может, и не понимает, но эмоции определенно улавливает. Когда я зол, под руку не лезет, если способен, наоборот, ластится. Знает, когда я недоволен ее поведением и старается не делать того, что я хотя бы раз не одобрил. «Дрессировкой еще не занимались?» «Нет, зачем? Она и так ведет себя прилично. Дай мерзость», — наклонился я, вцепившийся в палец Нури только моргнула, но от соски не отцепилась. «Как бы тебя еще и от этого отучить, а?» — покачал головой Е. «Не знаете, когда у нее пройдет эта страсть? Каждую ночь приползает мусолить мою несчастную конечность. Даже заснуть не может, если не запихнешь что-нибудь в рот. Может, я ей игрушку какую-нибудь дать?» — задумчиво предположил целитель. Я мысленно чертахнулся сетую, что сам не сообразил, но потом вспомнил, какие едкие слюни у этого чудища. Прикину, сколько мусора она настрогает и наплевет пока будет мурыжить деревянные или железные соски. И еще раз покосившись о смирно лежащей на моих коленях Нуру, вынужденно согласился еще какое-то время потерпеть, раз уж ничего прощения моей кожи в нашем распоряжении не было. После этого я, как и обещал, навестил коменданта и, исполняя данное ему обещание, прогулялся в компании карателей на северную плантацию. Все там внимательно осмотрел, количество засевших на деревьях неку с помощью незримо присутствующего неподалеку первого подсчитал, Приметил место для телепорта, подышал свежим воздухом и, так и не дождавшись нападения, с чистой совести оттуда свинтил. Правда, на этом мне скатерс от меня не отстал и по возвращении озадачил еще одной просьбой. Отказывать я не стал, поэтому почти до вечера провозился с неисправными артефактами, которые приволокли на починку со всего форта. Дело это было несложное, только нудное очень, так что работа мне никакого удовольствия не доставила. Но когда господин комендант понял, что артефактор я не только на бумаге, то решился обратиться с еще одной, на этот раз не совсем обычной просьбой. «Не сочтите за труд, лес Сарату!» — сказал он следующим утром, когда я только-только обиходил свой зверинец и намылился повторно навестить северную плантацию, где мы с улишами прошлой ночью крупно побезобразничали. «Понимаю, что у вас, возможно, не тот профиль, да и не обязаны вы выполнять черновую работу». Но все же я хотел попросить вас взглянуть на управляющие механизмы, отвечающие за освещение и открытие дверей в наших подземельях, а по возможности хотя бы приблизительно назвать время, в течение которого мы еще сможем ими управлять». Я от удивления даже крякнул, никак не ожидал, что меня допустит к важным технологиям. Но комендант не шутил, более того, даже настаивал. Просто потому, что никого другого у него под рукой не было, а активированные мною печати могли угаснуть так же быстро, как и вспыхнули. Поэтому я пожал плечами и потопал с ним на минус третий этаж, где помимо складов и мастерских имелось древнее оборудование, некогда помогавшее людям работать. Лесоти, который присутствовал при этом разговоре, тоже со мной ввязался. Благо тяжелых пациентов у него не осталось. А новых нападений так и не произошло. Более того, Сахота предоставила в мое пользование имеющиеся в его распоряжении инструменты. Ну там крышку отвинтить, неудобную деталь снять. Я же подумал, что копаться во внутренностях старого форта всяко лучше, чем с утра до ночи карпеть над сломанными артефактами. И на целый день забурился в магические схемы, обесточенные приборы и целую сеть неактивных заклинаний, которые определенно требовали руки опытного артефактора. Причем проблема меня настолько захватила, что на протяжении следующих четырех дней я только и делал, что с утра до ночи возился во внутренностях управляющего узла. Это было интересно, ново. Мне и самому хотелось понять, что там и как накрутили мои предшественники. Я даже про проверку больше не вспоминал, оставив ее всецело на совести коменданта. Ну а когда тот сообщил, что предположения насчет источника полностью оправдались, и он, как только прибудут рабочие, сможет возобновить добычу на северной ветке, только отмахнулся. Какие мелочи. Вот то, что у меня основной генератор, отвечавший за энергоснабжение подземных тоннелей, не запускался, было проблемой. А это... Комендант сообразил, что мнение до него тихонько удалился, тогда как мысли самоти Самоте еще три дня бились над непокорным, напрочь отказывавшимся воскресать генератором. До тех пор, пока я со злости не вырвал из него вообще все внутренности и не обнаружил, что какая-то предусмотрительная сволочь аккуратно повредила несколько важных контактов. Сама по себе поломка была незначительной и легко устранялась, особых знаний для этого тоже не требовалось. Однако, когда мы полезли копаться дальше и обнаружили, что все контакты в системе были повреждены аналогичным образом, моему раздражению не было предела. «Такого количества запчастей у нас нет», — огорченно признался лессотти с живейшим интересом следивший за моей битвой с генератором. «Надо новые заказывать, вместе с зарядными устройствами заодно, желательно помощнее, это как минимум неделя времени». Я вытер грязные руки и сплюнула. «Заказывайте! Кто бы ни устроил саботаж, он определенно знал, что делал!» В итоге на целую неделю процесс застопорился, поэтому мне снова пришлось искать, чем заняться. К тому времени в форту все таки прибыли новые рабочие. Господин Торис совместно с мастером Доргом спешно налаживали работу на обеих плантациях. Еще три группы были отправлены в некогда взорванные, предварительно проверенные карателями, вычищенные от неко коридоры. Завалы в них разобрали, мусор вынесли. Ну а когда прибывший из столицы мастер Зучи оценил, во что обойдется восстановление этих веток, даже я искренне озадачился. Правда, в эти проблемы комендант меня уже не впутывал, да и вообще стал на диво любезен. Более того, настойчиво намекало, что мне давно пора уже проветриться, причем дышать свежим воздухом порекомендовал вблизи его драгоценных плантаций. Да еще подолгу, с чувством, всей душой отдаваясь этому непростому занятию. Места предлагал выбирать самые глухие богатые, и богатые живность и еще не присутствием человека. Ну а когда я ответил, что мне пора бы начать выгуливать домашнее животное, тут же дал на это добро. Да еще и самолично выпроводил за ворота, посоветовав не возвращаться до темноты. Мерзости лес поначалу не понравился. Пока мы гуляли по необжитым местам, она почти все время просидела у меня на руках, настороженно нюхая воздух и сердито косясь на карателей и тревожно фыркающих лошадей. А вот когда я спешился и отошел подальше, все таки заинтересовалась и изъявила желание побродить вокруг кустов на второй день она смелела настолько что уже вполне осмысленно шныряла между деревьями но ну, она третья это поганка в которой похоже проснулись первобытные инстинкты начала еще и охотиться причем поскольку нападать на людей я и запретил она начала охотиться на меня и на обратном пути когда народ уже начал нервничать из за ее долгого отсутствия жутким мявом сиганула мне на загривок с какой то ветки Поскольку голосок у Нуры так и остался хриплым, с мерзким металлическим оттенком, то лошадь подо мной же сдрогнула и едва не понеслась перепугу. Мелко при этом выглядела жутко довольной, с явно неохотой опустили тагоры. но ну а я, когда вернулся, сделал малявки душе, и, с сожалением, выкинул испорченный плащ, который она располосовала когтями от воротника до самой задницы. Чуть позже, наконец-то, прибыло обещанное оборудование и запасные детали, которых мне так не хватало. Забрав их, я еще на сутки забрился на минус третий этаж, по крупицам восстанавливая испорченные контакты. И вот когда работа была закончена, когда этот триклеток генератор все таки запыхтел, оглашая мастерскую отвратительным скрежетом, когда я подключил к нему остальное оборудование, долженствующее обеспечивать безперебойным питанием все подземелье, честное слово, Ле прослезился. А комендант с чувством пожал мою руку и пообещал отправить руководству официальную бумагу с благодарностью, до которой мне, впрочем, не было никакого дела. Уставший, зато довольный, я выбрался из мастерской, намереваясь при первой же возможности завалиться спать Ринов это на десять. Но стоило мне подняться на свой этаж и сняв охранные заклинания взяться за дверную ручку, как со стороны лестницы, ведущей на нулевой уровень, кто-то насмешливо сказал: "Мое почтение, господин Мак. Надеюсь, вы не слишком без меня скучали." Я поперхнулся и в полном обалдении уставился на небрежно прислонившегося к стене человека. Да нет, не может быть. Ты! Ну что, возьмешься меня учить? Криво улыбнулся, исхудавший откровенно нездорового вида Долла. И вот после этого мне оставалось только смачно выругаться. Каратель выглядел скверно. Вместо цветущего парня передо мной стоял бледно-зеленый, изможденный зомби, от которого только что куски не отваливались. Сколько времени прошло с момента нашей последней встречи? Полторы недели? Нет, вроде две. Не имея способности нура вреть, обычному изоморфу этого хватило бы, чтобы нормально восстановиться. Однако вместо того, чтобы спокойно наедать щеки и пополнять потраченные резервы, эта девица, чтобы из-за ногу я вдруг решила по новой залезть в старую матрицу и вернуться в форт, чтобы действовать мне на нервы. Я не сдержался и снова выругался. но тихо, так чтобы не разбудить соседей. Перегородки тут были тонкими, народу на минус первом этаже тоже жило прилично. А эхо в облицованном камнем холле гуляла, будь здоров. Когда же Тара, в ответ на мою непечатную тираду понимающе усмехнулась, я свирепо зыркнул глазами по сторонам и, не желая убивать эту идиотку у всех на виду, со скрипом отворил двери. Заходи. Тара послушно дотащила себя до моей коморки и, зайдя внутрь, с облегченным вздохом рухнула на койку. Спасибо. Целители надо мной уже поколдовали, да его лишь без дела не сидел. На четвертая смена матрицы подряд это чересчура. Так какого же рожна ты тогда приперлась? процедил я, буравею глазами. Мои кошки, узрев постороннего, тут же вылезли из-под стола и слаженно заворчали, поскольку, как и я, очень не любили чужаков. В ответ на мой вопрос, Тару устало смахнула, выступивший на лбу пот Я сейчас вообще-то мужик, так что будь добр, обращаться ко мне соответствующе. А приперся я, потому что выбора не было. Отец не обо всем подумал, когда выдергивал меня из ворота в прошлый раз. И не сообразил, что если мастер-дол, внезапно оставивший место службы на глазах у десятков свидетелей, не сообщит руководству об ошибке с предписанием, то эту матрицу мы просто потеряем. Естественно, сразу по возвращении я поперся в столичное правительство ордена. Все же контракт остался невыполнен, а он, если помнишь, магический. Так что мне и впрямь нужно было или слить эту матрицу в канализацию, или же возвращаться дослуживать. Что я, собственно, и сделал. Я недоверчиво сощурил глаза. Со сменой матрицы все магические контракты аннулируются, так что тебе ничего не грозило. Зато матрица грозила, а она мне так тяжело далась, что выбрасывать ее на помойку я бы не рискнула. То есть ты вернулся сюда не потому, что не передумала и решил меня поторопить. Ты что, отец даже не знает, что я здесь? Криво улыбнулась, улыбнулся Дола. «Ну, то есть теперь-то он, конечно, в курсе, потому что я записку оставила. Но наверняка потом так и разорвётся. Шутить с карателями опасно, Таора. Да и эту матрицу мне повезло заполучить по чистой случайности. В общем, я решил, что дело того стоит, и как только очухался, сразу помчался сюда». «Ты говоришь, как Луорк», — фыркнул я. «Конечно, он же меня учил». «Я тебя учить не собираюсь, по крайней мере, не здесь и не сейчас». «Ну и ладно» устало прикрыл глаза карателя. «У меня всего полторы недели осталось, а потом лес сотти все равно меня отсюда вышвырнет». «Вот и отлично», — пробухтел я, несколько успокоившись, и уселся на единственный стул. Кошки тут же взобрались ко мне кто на плечо, кто на колени, а Дол, наконец, обратив на них внимание, тихо присвистнул. «А ты рисковый парень!» «Светить перед подчиненными тана Алдура артефакт, ради которого он в свое время весь город перевернул». Кстати, ловко-то я тогда свистнул. Мне до нее добраться не удалось, слишком уж защита у вот Тана хорошо поставлена. Как сумел, если не секрет. Защиту вырубил все дела. А ты видишь магию? заметно оживился Дола. Но имея в виду не сейчас, пока ты в этой матрице, а вообще. Я поморщился. Да. Везет, вздохнул он. А я только на изнанке что-то смутно различаю. И то, если заклинания окажутся достаточно мощными и повиснут прямо у меня перед носом. Хм, то есть способности видеть магию есть далеко не у всех. «Насколько далеко ты видишь изнанку с этого слоя?» — спросил я после небольшой паузы. «Как позволяет поисковик. Предметы, дома, магию иногда. Зато на самой изнанке проблем никаких нет. Из живых и мертвых различаю прекрасно». «Так, значит, в этом плане возможности у меня и впрямь получше. Но это, наверное, изина заслуга». «Сколько у тебя матриц?» — снова осведомился я, когда Дол замолчал. «Пять? Ого! Человеческие?» — Дол поперхнулся от такого вопроса. «А что, бывают другие?» «Ясно, проехали. Сколько времени ты можешь провести изнанке без вреда для здоровья?» «Если особо не напрягаться, то около двух ринов. Если бегать и нагружаться физически, то вдвое меньше. А если на пределе силы, пожалуй, плюс треть времени к вашим обычным возможностям». «Да, они густо», — пробормотал я по-новому, взглянув на сидящую напротив дев... в смысле парня. «С другой стороны, если тебя никто не учил и кроме Улиша ничего не подсказывал...» «Хм, судя по всему, Шет, если приложил к рождению этого симбиоза свою руку, то информация подопечную явно не баловала». «А сам многого не помнит», — неожиданно удивил меня Долла. «Он сказал, что очень долго спал». А потом его разбудили, но понадобилось много лет, чтобы память начала к нему возвращаться. Сколько ему лет? В свою очередь встрепенулся я. Не знаю, но он помнит довоенные времена. Правда, смутно, и не всегда уверен в том, что это действительно правда. А что-нибудь знает о балероне Авиме. Дол на меня посмотрел. Алиша не называют имен, Луи дает только образы, порой смутные и расплывчатые. Но кое-что я действительно видел, монету с инициалами Авима. Шкатулки, которые куда-то несли. А еще дом большой и богато обставленный. Правда, мне до сих пор так и не удалось его найти. Теперь и не найдешь, кашлянул я, непроизвольно подумав о Максе и нашем старом логове, где Аллой в свое время наверняка побывала. Его больше не существует, но это, в общем-то, и не важно, потому что все самые ценные оттуда давно вывезли. Дола огорченно вздохнула. Жаль, я видел, что лежал в пещере. Не густо, прямо скажем, для человека, который взял на себя труд собрать все наследие барьерника в одном месте. Его первоочередная задача была спрятать, напомнил я. Так что, скорее всего, вторая половина сокровищ все еще ждет своего часа. Думаешь, они здесь, в форте? Демон его знает, но карту же Грауры не зря нарисовал, и некоторые сходства с подземными тоннелями на ней действительно есть. Возможно, мы просто не все хранилища отыскали. Я только две ветки успел осмотреть». Но оставшиеся три не просто так взорвали, согласись. Правда, на месте Авима я бы не рискнул делать сокровищницу прямо здесь. Для этого лучше было использовать не подземелье, а сам лес. Вблизи такого количества шековых деревьев можно столько артефактов запрятать. Тем более, что в отличие от современных, заряд они держат намного лучше. Да и насчет защиты, полагаю, Авима вполне мог что-то придумать. Поэтому велика вероятность, что его артефакты даже спустя несколько столетий по-прежнему активны и готовы к работе. «Мне тоже так кажется». «Согласно кивнул Долл. «К тому же в хранилище ты сам видел. Всё навёхонькое. Кто мешал Авиму наложить стазисы на сокровищницу?» хм, «Верно». «В общем, никуда я отсюда не уйду!» С кряхтением поднялся на ноги каратель. «Не получится в этой матрице. Найду другую и вернусь в лечение рабочего. Не выйдется рабочим, еще что-нибудь придумаю. Здешние леса нужно хорошенько исследовать. И раз уж так вышло, что с твоим приходом эта возможность появилась...» Имея в виду, я от тебя больше не отстану!» Я только скривился, когда он поковылял к выходу, прихрамывая так, словно у него ноги от долгого сидения затекли. А когда за парнем закрылась дверь, почесал разомлевшую мерзость за ушком и задумался. Правда, почти сразу меня отвлекли. Снаружи снова послышался шум и громкие голоса, среди которых я на встрехуше с удивлением различил голос мастера Нооса. «Ты что здесь делаешь?» С нескрываемым подозрением спросил он, видимо, наткнувшись Холли на еле предыдущего парня. «И почему в таком виде?» «Простыл по дороге, разболелся совсем». Хрипло каркнул в ответ Долна. «Молодец, придумал, как выкрутиться». «Зашел вот к лесу Сарату, попросить о помощи». «Лес Сарата – артефактор, а не целители. Тебе стоило бы обратиться к лесу «Да, но я по возвращению успел столько всего про него наслушаться, что подумал, а вдруг...» «Судя по тому, что я вижу, это была глупая идея. Да, забыл сказать. Мастер Дорг, по просьбе коменданта, распорядился временно перевести тебя в мою команду. Поэтому отправляйся к Сулителю живо, и чтобы завтра был в форме. Есть!» Я с досадой цокнул языком, поняв, что от дола мне теперь не отделаться. Но потом вспомнил, что это всего на полторы недели, успокоился, и, дойдя до двери, решительно задвинул засов. «Все, спать!» Но сперва надо пробежаться до леса и еще немного потерроризировать бедных неку, наверняка уже успевших тысячу раз проклясть меня и первого от души.